Преследуемый Сводногорской и 4-й Кубанской дивизиями противник в большом расстройстве отошел за Пичугу и хотя здесь наше преследование за утомлением коней приостановилось, продолжал безостановочно отступать к Дубовке. Некоторые пехотные части Красных бежали за Дубовку. Наша пехота и 3-я Кубанская дивизия остановились в районе Орловки. Я проехал к ним и поздравил войска с победой. К вечеру в Орловку была оттянута 4-я кубанская дивизия. Там собралась вся группа генерала Писарева. Впереди у Пичуги оставалась Сводногорская дивизия, ведшая разведку на Пичужинскую, Дубовку и Прутки. В результате дня...